Глава сто четвертая Космический полет Ром Впереди помигивает звезда Это Альтаир Берем курс на нее Правый борт Два часа Мы слаженно выполняем маневр Фредди предлагает гармонизировать корректировку курса. Мы образуем ромб. Остриё переднего угла это Рауль. Он самый смелый. Справа Фредди, слева я, замыкающая Мерлин Манро. Мы раскидываем руки как при парении, так легче определить расстояние между нами. Четыре тела образуют в совокупности штурмующий пространство летательный аппарат. 2 часа, правый борт, командует Фредди. Вся наша четвёрка выполняет правый манёвр каждый под своим углом. Требуется постоянная взаимная подстройка. Левый борт, 8 часов. Это угол побольше. Мы почти поворачиваем. В этот раз слаженность гораздо выше. Теперь перед нами совсем другая картина. Направление созвездие Лебедя. Теперь я понимаю трудности звеньев авиационной акробатики при синхронизации перемещения в небе. При полёте со скоростью света трудности несравненно больше. Предупреждение. Внимание, готовность перед объявлением 2 часа или 8 часов позволяет подготовиться к виражу. Внимание, готовность. Задний ход. Шесть часов. Поступает команда от Мэрилин Монро. Наш ромб переворачивается, как блин. Мэрилин не двигается. Рауль разворачивается по вертикали. Снова курс на Альтаир. Мы горды своим успехом. Мы осваиваем мертвые петли, бочки и прочие фигуры высшего пилотажа, строя все более смелые геометрические фигуры.